Глава 18. «А где остальные?» Свилей накинул с дядом полупустой класс, где обнаружил только Дьерка со своим скучающим братом и обеспокоенно нахмурился. «Они вообще вернулись?» «Не волнуйся, с ними все в порядке». Наставник кивком пригласил его заходить. «Они прилетели уже ночью, а потому сегодня у Вальхи трассе выходной «Акро подойдет чуть позже на другие занятия. Ей, в конце концов, тоже выспаться нужно, чтобы она там не говорила». «Как у них все прошло?» — полюбопытствовал Фригил, несколько вальяжно раскинувшийся во вращающемся кресле перед своим терминалом и покачующийся в нем из стороны в сторону. «Все живы и здоровы, если ты это имел в виду. Но подробности они сами расскажут, если сочтут необходимым. Хотя что-то мне подсказывает, что не все там прошло гладко, иначе бы Кро так не отмалчивалась. Ну да ладно. Дождавшись, когда Свил займет свое место, Дьерк громко хлопнул в ладоши, как поступал всегда, когда не желал более обсуждать тему, доставляющую ему явный дискомфорт. «Пока их нет, у нас есть возможность более детально обсудить некоторые темы, которые девочкам и кузнецким подмастерьям не особо интересны». «Что за темы?» Свилей активировал терминал, предвкушая захватывающую дискуссию. «Фрэк предложил детально рассмотреть ключевые сражения последней войны, предопределившие ее трагический исход, поскольку, полагает, все принимавшие в них участие стороны, скажем так, не шибко сообразительными. всяким нет себя стратегом, в виде бой со стороны», скептически заметил Свил, покосившись на старшего брата. «А я сейчас поясню», в последний раз, крутанувшись в кресле, Ригейл сел прямо. «Дело в том, что люди, разрабатывавшие и воплощавшие тогда в жизнь стратегические планы, оказались буквально ослеплены возможностями инструментов, оказавшихся в их руках. Системы искусственного интеллекта казались им поистине всемогущими, и они всецело положились на их решение, абсолютно некритично принимая все их заключения за непреложную истину». «Справедливости ради», — Дерг поднял вверх указательный палец. Широкое внедрение ИИ в то время и впрямь позволило изрядно расширить горизонты возможного. И неудивительно, что во многих людях сформировалась вера в его всемогущество. В том числе под его очарование попали и те, кто принимал решения на самом высоком уровне. Что их и погубило. Нельзя просто... просто нельзя полностью отдавать на откуп кому-то другому вопросы, от которых зависит сама твоя жизнь. Вера во всемогущество созданных ими машин, сделало самих людей беспомощными. Они утратили веру в себя и в свою способность играть на равных с бездушными железяками. И в итоге порожденные людьми машины почти полностью уничтожили собственных создателей. Исходя из самых лучших намерений, разумеется. «Ладно, хорошо», — Свилейн поднял перед собой руки, признавая правоту брата. «Созданные глупыми людьми глупые машины уничтожили и тех, и других. Пусть так». Все противоборствующие стороны так или иначе полагались на искусственный интеллект, и все проиграли. Но разве имелась хоть какая-то альтернатива? Как, по-твоему, людям следовало поступить? «Не стесняться и не лениться пользоваться своей собственной головой», — Фригейл ткнул себя в виски указательными пальцами. «Какими бы умными и логичными нам не казались решения машин, они всегда будут лишь компиляцией уже известного знания». Они ограничены теми примерами, на которых обучались, и не способны создать что-то новое, что-то свое, чего не было раньше. А потому тот, кто сумеет выйти за рамки известных шаблонов, пойти наперекор стереотипом, всегда будет иметь перед ними преимущество. «На словах звучит, конечно, красиво», — Дерг задумчиво выпятил губу. «Но на практике точный расчет, как правило, кладет на лопатки дерзкую импровизацию». Ригейл довольно долго буравил наставника угрюмым взглядом из-под после чего, с явным трудом, разлепив губы, коротко бросил. «Желаете проверить?» «Было бы любопытно!» Судя по всему, Дерг целенаправленно провоцировал темноволосого парня, желая побудить его к активным действиям. «На Фрег, согласись!» — подключился Свилейн к разгоравшейся дискуссии. «В долгосрочной перспективе грамотное планирование всегда переиграет сиюминутное озарение» пусть даже гениальная. «Магия момента как раз и состоит в том, что он способен перечеркнуть любые дальнейшие планы», — Регил недобро ухмыльнулся. «Поскольку я вызвал вас на дуэль, то выбор оружия за вами. Какое сражение желаете переиграть?» «Даже так?» — его брат заинтересованно приподнял одну бровь. «Тогда битва за Яос, разумеется». «Почему именно ее?» — полюбопытствовал Герк усевшись за свой терминал и активировав доступ к архивам. «Насколько я могу судить, то сражение в значительной степени предопределило исход всей последней войны. По итогам которое человечество оказалось практически полностью уничтожено? Именно!» — Свилейн энергично затряс головой. «До Яоса у Альянса имелось явное стратегическое преимущество, развив которое он мог победить Союз. И все ограничилось бы уничтожением только половины человеческой популяции, Ну, или чуть больше. Но в той битве Союз сумел нанести Альянсу крайне болезненное поражение. И их силы практически сравнялись, после чего судьба нашей цивилизации была предрешена. Ох уж это бессердечная арифметика! вздохнул Фригейл. Что тебя не устраивает? Ведь именно точный расчет стратегов Союза, скрытно сконцентрировавших в одно время и в одном месте превосходящие силы, позволил им одолеть противника. В той ситуации они попросту. Не оставили Альянсу ни единого шанса. — Так уж и ни единого. Фрегейл словно насмехался над братом. — Хватит трепаться, — оборвал их Дерг, готовящий запуск к соответствующей симуляции. — Если вам есть что сказать, то вперед дерзайте. Свил за Союз. Но Фрег, играя за Альянс, попробует нам доказать, что все тамошние стратегии в сравнении с ним были полными недоумками. Вопросы есть. — Зря вы так. Пригела дарил его хмурым взглядом из-под «Это, знаете ли, может быть больно. Погнали!» Дерг ткнул пальцем в экран, запуская симуляцию. Поначалу битва за Иоос развивалась по той же схеме, что и ее исторический прототип. Объединенные силы Союза обрушились на оборонительные порядки Альянса, начав активно теснить противника. Однако вскоре ход событий резко переменился. Фригейл неожиданно отдал своим войскам приказ отходить, прекратив все попытки активного сопротивления. А выведенные с Яоса ударные подразделения он сразу же отправил атаковать несколько других планет с явной целью уничтожить располагавшиеся там рудники, занимавшиеся добычей редкоземельных металлов. Атаки выглядели откровенно суицидальными, поскольку такого рода предприятия имеющие стратегическое значение, всегда были обеспечены весьма серьезной обороной. Но все равно оставался не нулевой шанс, что войскам Альянса удастся нанести им серьезный ущерб. И самые худшие опасения очень скоро подтвердились, когда один из зарубников оказался полностью выведен из строя. Сообразив, что запахло жареным, поскольку производство военной техники без соответствующего сырья невозможно, Свил принял решение снять часть войск с Яоса, который и без того находился на грани капитуляции, отправив их на отражение новой угрозы в долгосрочной перспективе, целившей немало проблем. И вот тут-то его ожидал крайне неприятный сюрприз. Боевой космофлотка Альянса, явно ожидавший такого шага и готовый к нему, устроил самую настоящую охоту на транспортные корабли противника, стремительными коршинами набрасываясь на их неповоротливые и уязвимые туши. Ведь одно дело — быстро высадить десант, камнем упав с орбиты, и совсем другое — оперативно вывести войска с планеты, продираясь сквозь путы, тянущие к земле гравитации. То, что творилось на границе атмосферы, точнее всего, описывалось словом «бойня». И в такой ситуации «Союз» вполне мог очень скоро остаться вообще без транспортного флота. Вы же сами собрали все свои наиболее боеспособные части здесь, на Иосе. Довольный Фрегел откинулся в кресле, наблюдая за учиненным им разгромом. А я их тут просто запер. И теперь могу спокойно и никуда не торопясь, добивать то, что еще осталось от союза. Помешать мне вы все равно никак не сможете. Все, достаточно. Свилейн, не скрывая раздражение, оттолкнулся от стола и недовольно сложил руки на груди. Что ж, признаю, Фрег «Ты сумел нас удивить!» Дерг остановил симуляцию. «Это было дерзко, смело и неожиданно. Снимаю шляпу!» «Но одновременно и совершенно нелогично!» воскликнул Свилейн чуть громче, чем требовалось. «Логика — инструмент бездушных железяк!» парировал его брат, откровенно довольный произведенным эффектом. «Люди же способны оперировать куда более обширным арсеналом эмоции, интуиция, риск. Но в своих атаках на рундики «Ты потерял кучу войск и техники?» «Несомненно. Примерно столько же, сколько я потерял бы, пытаясь удержать его. Но вместо того, чтобы бессмысленно сжечь войска в тщетных попытках остановить наступление Союза, я обменял неизбежные потери на конкретный результат. И, по-моему, это было как раз абсолютно логично. А вот ты поддался эмоциям, преувеличив угрозу, которые несли мои атаки, и принял неверное решение». «Ты был весьма убедителен», — заметил Дьерк. «В реальной ситуации я бы еще подключил информационную составляющую», — ухмыльнулся Фрегейл, включающую в себя откровенно панические доклады с передовой, которые дополнительно усилили бы эффект и подтолкнули противника к совершению нужных мне действий. Окончательный вердикт ведь все равно выносят живые люди, ориентируясь на свои собственные соображения, чтобы им там железные советники не подсказывали. «Вынудить свила нашего мистера невозмутимость действовать, руководствуясь нелогикой, а эмоциями — это надо уметь. Ярко рассмеялся, чем заставил светловолосого парня помрачнеть еще больше. — И вы по-прежнему будете утверждать, что мои знания бесполезны? — Фригейл вопросительно приподнял бровь. — А где ты предлагаешь их применить? Ну, кроме вот таких симуляций. — Его наставник развел руками. — Имеющиеся в нашем распоряжении знания, технологии, и мощь, на порядке превосходят возможности всех наших потенциальных противников. Мы способны еще зародыши погасить любой назревающий конфликт. Быстро, больно и неотвратимо ударив по рукам тех, кто попытается его разжечь. Так что, пока мы, пастыри, опекаем человечество, крупномасштабные войны галактики не грозят. — Вот видишь, Фрэк? Свилейн не смог удержаться, чтобы не позлорадствовать над братом, компенсировав тем самым свое недавнее унижение на виртуальном поле боя. «Ты бесполезен. В ближайшее время войн не ожидается. Так что твои навыки никому не нужны. Смирись!» Ригейл довольно долго молчал, выразительно шевеля челюстью и переводя взгляд с брата над и обратно. После чего, с милостью смилостившись, негромко пробормотал. Подобные слова многие люди говорили не раз и не два. «Ну и где они все теперь? История даже имен этих глупцов не сохранила. Вам так не имется пополнить их ряды?» «Ты серьезно?» — судя по сморщившемуся лицу Дерка, он с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. «Но каким образом те полудикие осколки человечества, что остались от былой и могущественной цивилизации, могут нам противостоять? Максимум, чего они достигли на сегодняшний день — Это пороховые ружья и примитивная артиллерия. Ты сам прекрасно знаешь, что против любого пастыря все это слонодробина, укус мариной «Многие так говорили», — упрямо повторил Фрик Гейл. «Если рассуждать логично, то вы, несомненно, правы. Однако мы только что имели возможность убедиться, что логика далеко не всегда оказывается в выигрыше. Всякое случается. Иногда разум проигрывает откровенной авантюре, да». Свилейн снова пододвинул кресло к столу и занялся изучением отыгранной сегодня симуляции. «Как тебе вообще такая идея в голову пришла? Ты же фактически без боя сдал его Союзу. В реальности тебя бы там свои же четвертовали». «Да, я проиграл одно сражение, но выиграл битву в целом. Что, по-твоему, важнее?» «Я-то все понимаю, но вот простые люди, они все больше на свои эмоции и чувства ориентируются». Свилейн поднял вверх указательный палец. «И, кстати, в подавляющем большинстве случаев безнадежно проигрывают сухому расчету и скучной до логике». «Но не в этот раз», — напомнил Фригейл. «Согласен. Пример получился на заглядение. Хотя я все равно не могу взять в толк, каким образом разумные и просчитанные действия оказались беспомощны перед дерзким и где-то даже наглым экспромтом». «Все дело в том...» Как именно машины оценивают ситуацию и принимают решения? Дождавшись, когда Свилейн перестанет таращиться в экран и обратит на него свое внимание, Фригейл продолжил. «Они в принципе не способны создать что-то новое, что-то свое. Их интеллект словно замурован в рамках тех примеров, на которых их натаскивали. И любое действие, не укладывающееся в типовые шаблоны, воспринимается ими как гость из четвертого измерения и полностью выбивает их из колеи». Для того, чтобы выйти за рамки известного, требуется быть в определенной степени безумным резомно заметил Дерг. Именно, Регей подпрыгнул на своем кресле. В любом человеке всегда присутствует определенная чертовщинка, заставляющая его иногда поступать вопреки установленным правилам и совершать поступки, выпадающие из общепринятой системы координат. А вот машины такой возможности лишены. Если же попытаться принудительно ввести в их алгоритмы элемент случайности, элемент хаоса, то их непредсказуемые взбрыки могут натворить немало бед, которые потом еще долго расхлебывать придется. Так что здесь возможный куш, затраченные средства никак не окупает. Тупик, знаете ли. Ты хочешь сказать, что все открытия и изобретения были в свое время совершены благодаря толеке, присущей людям безумности? А машины — всего лишь инструмент, послушно исполняющий полученные команды? Уже сам миролюбивый Тон Свилийна должен был насторожить, но его брат, все еще пребывавший в блаженной нирване, вызванной недавним триумфом, заглотил предложенную наживку, ничего не заподозрив. «Разумеется», — энергично закивал тот, обрадованный тем, что его наконец-то поняли. «Любая программа, любой механизм может действовать лишь в соответствии с полученным от своего создателя заданием. А придумать или создать нечто новое, чего доселе не существовало, — Они не могут. — Но как тогда быть с Аврумом? — Свилейн перешел в решительную контратаку. — Уж он-то точно поступает без оглядки на чьи-то приказы или наставления. И мне, если честно, иногда кажется, что он и в самом деле мыслит, и даже чувствует. — Аврум? — Фригейл задумался и покосился над Дьерка, словно отдавая ему пас. — Хороший вопрос. — Вы говорили, что он — совершенная боевая машина чье единственное предназначение — уничтожать противника с максимально возможной эффективностью, — поддержал его брат. Но когда такой механический убийца начинает терзаться рефлексией и рассуждать о дружбе, то это выглядит по меньшей мере странно. Ребята умолкли, внимательно глядя на своего наставника и ожидая его реакции. Дерг неторопливо поднялся из-за стола и, сунув руки в карманы, подошел к окну, рассматривая открывающийся из него вид, на окружающий пасторальный пейзаж. Он беззвучно пошевелил губами, словно репетируя свою речь, после чего повернулся к притихшим ученикам. «Для начала», — заговорил он неторопливо, «не следует забывать, что одним из главных орудий Аврума является его непревзойденная способность к обману противника и введению его в заблуждение. И здесь он вполне может притворяться добрым и безобидным, если такая стратегия помогает решить основную поставленную перед ним задачу. — Это вы нам уже объясняли, — нетерпеливо поморщился Фригейл. — И такая версия имела право на существование, пока Аврум был слаб, и ему требовалась помощь в и трассе. Но почему он и дальше продолжил прикидываться их другом, когда нужда в их содействии отпала? — И какой задачей это помогло ему решить? — кивнул Свилейн. — Если все мыслимые цели, которые были Авруму назначены, сгинули еще сотни лет назад в пламени последней войны. «Кто знает», — пожал плечами Дерк, явно не расположенный погружаться в данную тему слишком глубоко. «Можно, конечно, предположить, что в Авруме что-то сломалось», — развел руками Фригейл. «Но, согласитесь, неисправность ни с того ни с сего, наделившая машину понятиями о морали и этике, представляется крайне маловероятной. За исключением того варианта», — уточнил Свилейн, что кто-то целенаправленно повредил его управляющий код, заставив Аврума сомневаться в правильности того, что он делает. «Звучит как бред, если честно», — Дерк натянуто рассмеялся. «Как можно привить тягу к рефлексии и самокопанию нескольким пригорошням кремниевых кристаллов?» «Насколько мне известно, мозг Аврума устроен все же несколько сложнее, чем просто набор логических схем». Сдаваться так легко Свилл не собирался. Демонстративная немногословность их наставника и его явное желание уклониться от обсуждения данной темы выглядели откровенно подозрительно, и он носил над дерка с удвоенной энергией. Насколько я понимаю, современные машины руководствуются не столько жесткими алгоритмами, как ранние автоматы, сколько образами, которые соотносят с заданными эталонами, и по результатам этого соревнования планируют свои дальнейшие действия. Ведь так? В самых общих чертах — да. «Все так?» «Но разве не мог кто-то, не знаю, подменить Авруму его референсные образы, вынудив его тем самым стремиться не к уничтожению и убийству, но к поискам справедливости и милосердия? И то, и то. Достаточно абстрактные понятия. Так какая разница?» Это это даже. Дерг Мученицке закатил глаза. «Вы о чем?» «Тут уже и Фригел сообразил» что они нащупали нечто интересное и интригующее. «Да кровь все носится с идеей, что Аврум где-то подцепил эти вирус, отчего и ведет себя теперь как невротик с расшатанными напрочь нервами. Эти вирус? скептически прищурился Свилин, подозревая очередной подвох. «Это что еще за зверь?» «Согласно легенде, это вредоносный нейрокот, внедряемый в мозг боевых машин и превращающий их в пацифистов, вроде нынешнего Аурма. «Разве такое возможно?» Теперь недоверием проникся и старший брат. «Я же говорю, легенда!» Дерк неопределенно махнул рукой. Перед самым началом войны группа энтузиастов носилась с идеей создания так называемых «этичных машин», пытаясь привить им представление о добре и зле, но никаких достоверных сведений о результатах их работы не сохранилось только слухи и разрозненные обрывочные сведения. В соответствии с некоторыми из них, этой группе удалось создать относительно компактный, но весьма эффективный фрагмент нейрокода — эти вирус, в который были заложены соответствующие наработки. Дерк вздохнул. Я склонен считать всю эту историю попыткой выдать желаемое за действительное. И предпочитаю исходить из предположения — Аврум таким образом просто пытался нас обдурить. Будь моя воля, я бы его вообще уничтожил от греха подальше. Но, увы, далеко не все определяется моими желаниями. Любопытная версия. Свилейн задумчиво почесал нос. который, кстати, довольно многое объясняет. Ты серьезно? чуть ли не брезливо сморщился Дерг. Ты свил всегда отличавшийся рациональностью мышления, внезапно. Увлекся байками и мифами. С тобой все в порядке. Ты себя вообще нормально чувствуешь? Любая версия имеет право на существование. А если есть сомнения в ее адекватности, то нужно ее просто проверить только и всего. Каким образом? Ну, например, вывести Аврума из Стазиса и задать ему несколько вопросов. Ты совсем с ума сошел! звелся Дерг. Чтобы он весь найдем на атомы разнес. Но он же весь с зарядами обложен. Только дернется и поминай, как звали. ты да не обязательно этот эксперимент проводить прямо здесь. Можно Аврума, к примеру, на наше стрельбище отвезти и там уже пробовать. Нет, и еще раз нет. Риск слишком велик. Ладно, как скажете. Получив столь энергичный отпор, Свилейн решил не упорствовать и отступил. «Если я не ошибаюсь», — подал голос Фригейл, убедившись, что внезапная перепалка его брата и Дерка сошла на нет то мама с Вальхемом и Трассе как раз и мотались на Алой Рену, чтобы прояснить некоторые моменты, касающиеся Аврума. Они сумели что-нибудь выяснить? «Я, скоро, после их возвращения еще не виделся. Сегодня вечером с ней переговорю, знаю, что да как...» Ярк выключил свой терминал. на исторических симуляций на сегодня хватит. Продолжим уже в полном составе завтра».